пережившие заключительную фазу технического прогресса, кое-как перебивались полным одичанием, только в последние 30 лет они смогли без опасений пользоваться погребёнными остатками современных удобств. Крупный план Нелепая фигура вождя, одетого в пиджак человека, чьи руки были гораздо короче, а живот гораздо толще, чем у него. На звук шагов уж оборачивается в кадре, снятом дальним планом с места вождя, мы видим, как доктор Пул, со связанными за спиной руками, устало бредёт по песку. За ним движутся три его стража. Стоит ему споткнуться или замедлить шаг, как они трясут его взад, покрытыми гулкими листьями юкки и громко хохочет, когда он вздрагивает. молчаливым изумлении, а вождь следит за их приближением. А во имя Виляала, что это наконец освидемляется он. Группа останавливается у подножия музеяле. Три стража кланяются вождю и начинают рассказывать. На своей лочонке они ловили рыбу у Редонда-Бич, как вдруг увидели выплывающий из тумана огромный странный корабль. Они тут же подгребли к берегу, чтобы их не заметили. Из развалин старого дома они наблюдали, как чужаки высадились на берег. 13 человек. А потом этот мужчина с ним женщина добрели до самого порога их убежища. Женщина ушла, а когда мужчина стал рыться маленькой лопаткой в грязи, они набросились на него сзади, сунули в рот кляп, связали и вот привели для допроса. Следует долгое молчание. Наконец, вождь спрашивает: По-английски говоришь? Говорю, запинаясь, отвечает доктор Пул. Хорошо, развяжите и поднимите его сюда. Стражи поднимают доктора Пула. Это так бесс церемонно, что он приземляется у ног вождя на четвереньки. Ты священник? Священник? С тревожным удивлением переспрашивает доктор Пул и отрицательно качает головой. Тогда почему у тебя нет бороды? Я я бреюсь. Так значит, ты не Авушт проводит пальцем по щеке и подбородку доктора Пула. Понятно, понятно. Встань. Доктор Пул повинуется. Откуда ты? Из Новой Зеландии, сэр. Доктор Пул с трудом сглатывает и ему хотелось бы, чтобы во рту не было так сухо, а голос не дрожал так от ужаса. Из Новой Зеландии? Это далеко? Очень. Ты приплыл на большом корабле? Парусном? Доктор Пул кивает. и в менторской манере, которой всегда прибегают, когда общение грозит сделаться затруднительным, принимается объяснять, почему они не смогли пересечь Тихий океан на пароходе. Нам негде было бы пополнять запасы топлива. Наши судоходные компании используют пароходы только в каботажном плавании. Пароходы? повторяет Вожти, на лице у него появляется интерес. У вас всё ещё есть пароходы? Но значит, у вас не было этого, доктор Пула задачен. Я не совсем уловил, говорит он. Чего этого? Этого? Ну, знаете, когда он одержал верх, подняв в руке колбу, надсмотрщик с помощью указательных пальцев изображает рожки, подчинённые преданно следуют его примеру. Вы имеете в виду дьявола с сомнением в голосе, осведомляется доктор Пуль. Собеседник кивает, но ведь, то есть я хочу сказать, рассказчик. Наш друг праведный конгрегационалист. Ну вы, либералы. А это значит, что он никогда не отдавал князю мира всего, что он отологически ему должного. Проще говоря, доктор Пул в него не верит. Да, он пришёл к власти, объясняет дождь, выиграл битву и овладел Семи. Это случилось в день, когда люди совершили всё это. Широким всеобъемлющим жестом он обводит запустение, бывшее когда-то Лос-Анджелесом. Лицо доктора Пула проясняется. Он понял. Ясно, вы имеете в виду Третью мировую войну? Нет, нам посчастливилось, мы вышли сухими из воды. Благодаря своеобразному географическому положению, тем же менторским тоном добавляет он Новая Зеландия не имела стратегического значения для эту многообещающую лекцию Вождь обрывает вопросом Значит, у вас остались поезда? Да, поезда у нас остались, несколько раздражённо отвечает доктор Пол. Но, как я говорил, и паровозы в самом деле работают? Конечно, работают. Как я говорил, к изумлению доктора Пула, Вождь издаёт восторженный вопль и хлопает его по плечу. Тогда ты можешь по воленам снова всё это наладить, как в добрые старые дни. Он делает пальцами рожки. У нас будут поезда, настоящие поезда. В порыве восторженного предвкушения Авош притягивает к себе доктора Пула, обнимает его и целует в обе